Глава тридцать Лишившись Чироки, конфискованного во время обыска, Маккалеб позаимствовал Тауру с Бадди и двинулся на север по шоссе четыреста пять. На десятой развязке свернул на запад, к океану, оттуда снова на север, вдоль побережья. Спешить ему было некуда, а магистрали навевали тоску. Маккалеб решил прокатиться вдоль океана, а после срезать путь до Велли через каньон Тапанга Движение там не слишком оживленное, и всегда можно определить, не села ли Джей или еще кто-нибудь ему на хвост. В половине десятого Таурус свернул к воде. За окном тянулась черная гладь океана с каймой из белых барашков волн, разбивающихся о берег. Дорогу заволокло густым туманом, вскоре в нем полностью утонул элитный район Pacific Palisades. В автомобиль ворвался солоноватый запах моря, напомнивший Маккалебу детство. Ночные выезды на рыбалку с отцом. Ребенком он всегда сжимался в комок от страха, когда отец глушил мотор, и они оставались дрейфовать в темноте. Всю ночь маленький Терри боялся шелохнуться и переводил дух только при звуках оживленного двигателя. Потом его долго мучили кошмары, в которых он дрейфовал посреди открытого океана в заглохшем катере. Он никогда не рассказывал отцу о своих снах, ни разу не отказался ехать на рыбалку, предпочитая держать свои страхи при себе. Маккалеб пытался отыскать линию, где океан сливается с небом, но тщетно. Луна скрывалась за тучами, все тонуло в чернильной тьме. Такой же мрак царил у него в душе — Маккалеб включил радио и защелкал по каналам в надежде наткнуться на блюз, но вскоре оставил бесплодные попытки. Вспомнив про коллекцию губных гармошек, выудил одну из дверного кармана и зажег свет в салоне. На верхней пластине значилось «Томба до мажор». Тщательно вытерев инструмент о рубашку, Маккалеб поднес его к губам, но вместо мелодии извлек уморительную какофонию «Ни в такт, ни в лад». Впрочем, пару раз ему удалось взять несколько верных нот. Бадди пробовал его научить, и Маккалеб даже овладел вступлением к полуночному бродяге, но сейчас вместо мелодии у него получилось нечто похожее на стариковский храп. В каньоне тапанга Маккалеб перестал музыцировать и убрал гармонику обратно в дверной карман. Узкая дорога велась как змея и требовала полной концентрации. Сосредоточившись, Маккалеб стал обдумывать свое положение. Первый вопрос — стоит ли всецело полагаться на Уинстон. Безусловно, она особо хваткая и амбициозная, но хватит ли ей духу пойти против ФБР и полиции? Вне всяких сомнений ему повезло, что она на его стороне, но не стоит питать напрасных иллюзий. Нельзя сидеть и ждать, пока Джей преподнесет ему убийцу на блюдечке. В таких вещах нужно рассчитывать только на себя». Если Джей не удастся переубедить коллег в его невиновности, дня через два судья выдаст ордер на арест и информация просочится в прессу. Тогда на самостоятельном расследовании можно смело ставить крест, его физиономия будет на всех столбах, придется срочно искать адвоката и сдаваться властям. Если его повяжут, все дальнейшие усилия будут направлены на то, чтобы оправдаться». Поиск убийцы и заказчика отойдет на второй, если не на третий план. Добравшись до развилки, Маккалеб припарковался у обочины и устремил взгляд в темноту. В недрах каньона светились окна жилого дома. Интересно, каково это — поселиться в такой глуши? Маккалеб потянулся за гармоникой, но ее на месте не оказалось. Наверное, выпало, пока он петлял по извилистой дороге. За три минуты... Мимо не проехало ни одной машины. Маккалеб снова вырулил на шоссе и нажал на газ. За горным перевалом трасса перестала петлять и тянулась ровной лентой вплоть до Вудленд-Хиллз. По бульвару Тапанга Маккалеб добрался до Шерман-Уэй, оттуда повернул на восток, к Аннага парку Через пять минут он затормозил перед домом Грасиэлы и долго наблюдал за окнами, лихорадочно прикидывая, что сказать — Их с Грисиелой отношения только зарождались и пока не имели названия, но чутье подсказывало. Это совсем не мимолетное увлечение, а нечто большее. «Если, конечно, все не закончится здесь и сейчас», — мелькнула у Маккальба, едва он шагнул на тротуар. Грассиэлла без стука распахнула дверь. Неужели заметила, как он сидел в машине, пялясь на ее окна? — Терри, все в порядке? Почему ты за рулем? Так сложились обстоятельства. «Входи, входи!» Она посторонилась, пропуская его внутрь. Они направились в гостиную и устроились на том же диване, что и в прошлый раз. Из маленького цветного телевизора на деревянной тумбе лились приглушенные звуки. По пятому каналу начинался вечерний блок новостей. Гросела щелкнула пультом, и экран погас. Маккалеб поставил тяжелую сумку на пол, а спортивную оставил в машине — Вряд ли Грасьела предложит ему заночевать. Рассказывай, что стряслось. Все ополчились против меня. ФБР, полиция Лос-Анджелеса. Словом, все, кроме детектива из управления шерифа. Они думают, я убил твою сестру из-за сердца. Маккалип посмотрел на Грасьелу, но через мгновение виновато отвел взгляд. Странно, ведь его совесть чиста. Однако в глубине души Маккалеб понимал, что часть вины лежит и на нем. Он, безусловно, выигрывал от смерти Глори, хотя и не нажимал спусковой крючок. Она поплатилась жизнью ради его спасения. В голове назойливым, несмолкающим эхом звенело «Как жить с этим осознанием?» «Чушь какая-то!» — возмутилась Гросела. «С чего они вообще взяли?» «Погоди!» — перебил Маккалеб. «Сначала выслушай меня» а потом решай, кому и чему верить. «И слушать не желаю!» Маккалеб выставил ладонь. грасиела позволь мне сказать. Кстати, где Реймонд?» «Спит. Ему завтра в школу». Маккалеб кивнул и подался вперед, сцепив руки в замок. «Они обыскали мою яхту. Воспользовались моим отсутствием и устроили обыск. Они тоже докопались до мотива, выяснили, что убийца гонялся за редкой группой крови, И повесили на меня всех собак. У меня на борту обнаружили улики. Лучше ты узнаешь это от меня, чем увидишь по телевизору или прочтешь в газетах. Какие еще улики? К ящику штурманского стола был скотчем примотан пакет, а в нем лежала серьга твоей сестры, тот самый крестик. в последнюю фразу, Маккалеб покосился на Гроссиеллу. Она опустила глаза и сосредоточенно изучала гладкую поверхность кофейного столика. Еще там была фотография, украденная из автомобиля Джеймса Кордала, и запонка Дональда Кеньона. Словом, все сувениры позаимствованные у жертв. «Мой источник, та самая следователь из управления шерифа, сказала, что судья вот-вот выпишет ордер на мой арест. На яхту мне возвращаться нельзя» грасиела окинула его взглядом и отвернулась. Потом встала, подошла к зашторенному окну и покачала головой. «Мне уйти?» — тихо окликнул Маккалеб. «Нет, все это чушь собачья. Почему они...» «Ты рассказал следователю про взломщика? Наверняка он подсунул тебе улики. Значит, он и есть убийца. Господи, мы чуть не схватили того, кто...» Она осеклась, не в силах продолжать. Маккалеба захлестнула волна облегчения. Он встал и направился к Грассиэле. Она не усомнилась в нем, не усомнилась ни на секунду. Он обнял ее со спины и зарылся лицом в густые волосы. «Спасибо», — шепнул Маккалеб. Грассиэла развернулась и, обхватив его руками за шею, запечатлела на губах долгий поцелуй. «Чем я могу помочь?» «Просто продолжай верить». А остальное предоставь мне. Не возражаешь, если я заночую у тебя. Никто не в курсе про наши отношения. Копы могут нагрянуть сюда, но только за тем, чтобы сообщить тебе о своих подозрениях в мой адрес. Меня они тут искать не станут. Оставайся, насколько пожелаешь. Мне нужно тихое место, чтобы закончить расследование. Заново прошерстить все от начала до конца. Я как будто что-то упускаю. Наверняка ответ где-то в материалах. «У меня тебе никто не помешает», — заверила грасиела «Завтра я возьму отгул и...» «Нет, даже думать забудь. Тебе нельзя привлекать внимание. Утром ты отведешь Реймонда в школу, а сама отправишься на работу. Я справлюсь. Поверь, у меня огромный опыт». Маккалеб обхватил ее лицо ладонями. Угрызения совести утихли, а в сердце вспыхнул робкий, давно угасший огонек. Оставалось надеяться, что он не потухнет» и перерастет в пылкое чувство. — Пора спать, — шепнула Гроссиэлла. — Ты со мной? — А как же Реймонд? — Наверное, не стоит. — Реймонд видит десятый сон. Не волнуйся за него. Лучше подумай о нас.